Книга четвертая. «А это, чтобы съесть тебя, дитя мое!» Глава тридцать пятая. «Да ничего с ней не будет!» Вырванная из раздумий, Зола подскочила на месте. Торн вел маленький шаттл в сторону городка Рио, и к ее великому изумлению они до сих пор не упали и не разбились. «С кем ничего не будет?» «С Эмили, не мучайся, что тебе пришлось вырубить ее своими лунными трюками!» «Наверняка проснется свежий и отдохнувший». Зола поджала губы. Ее мысли были настолько заняты тем, что нужно найти аккумулятор для корабля и вернуться, пока на ферму не явился кто-нибудь еще, что она едва помнила блондинки, которую они там оставили. Удивительно, но стоило решиться на то, чтобы внушить девушке чувство доверия, как все сомнения и чувства вины рассеялись. Осталось лишь ощущение легкости, естественности, правильности». Эта легкость пугала ее даже больше, чем пропавшее чувство вины. И если ей самой дар уже казался естественным, всего после нескольких дней тренировок, то какие могут быть у нее шансы против мага, а уж тем более против самой королевы? «Я только надеюсь, что к тому времени, как она проснется, мы будем уже далеко». Пробормотала она и, снова повернувшись к окну, поправила стянутые в хвост волосы, глядя на призрачное отражение. Ее карие глаза и невыразительные черты едва угадывались в нем. Она наклонила голову, задумавшись, как выглядит скрытая чарами. «Я этого, конечно, не узнать. Зеркала на чары не реагируют, но Торна она без сомнения впечатлила. А Кай на тебя еще больнее смотреть, чем на нее». От его слов каждая клеточка ее тела налилась тяжестью. Внизу показался город, и Торн рывком пошел на снижение. Золотряхнула, и она схватилась за ремень безопасности на поясе. Торн выровнял корабль и кашлянул. «Там ветер был». «Не сомневаюсь». Она бессильно откинула голову на спинку сиденья. «Ты сегодня даже мрачнее обычного». Заметил Торн, ущипнув ее за подбородок. «Расслабься. Может, Мишель Бенуа мы и не нашли, зато убедились, что принцесса была у нее». «Это хорошо. Уже прогресс». «Мы нашли разгромленный дом, и нас узнал первый же человек, который попался на пути». «Да, потому что мы знаменитые...» Он пропел последнее слово с какой-то даже гордостью. Зола закатила глаза, и он ткнул ее локтем. «Да ладно тебе, могло быть хуже». Она посмотрела на него, приподняв бровь, отчего его ухмылка стала только шире. «По крайней мере, мы есть друг у друга». Он раскинул руки, как будто хотел заключить ее в объятия, не будь они пристегнуты ремнями к своим местам. Но с корабля повело вправо, и Торн снова поспешно схватился за руль, выровняв его как раз вовремя, чтобы избежать столкновения со стаей голубей. Зола рассмеялась, прикрывшись металлической рукой. Только когда Торн кое-как приземлился на булыжную мостовую переулка, она начала осознавать, какая это была ужасная идея. Но выбора у них не было. Чтобы вернуть Рэмпион в космос, нужна энергия. «Нас увидят», — сказала она, сходя с корабля и оглядываясь. Вокруг было пусто и тихо, вековые каменные здания и серебристые клены укрывали улицу тенью. Но окружающее спокойствие не утихомирило нервозность Золы. «Самое время тебе потренировать свою волшебную промывку мозгов и убедить всех, что они нас вообще не видят». Точнее, наверное, все-таки видят, просто не узнают. Ой, а ты сможешь сделать нас невидимыми? Это бы не помешало. Зола сунула руки в карманы. Не уверена, что готова дурачить целый город. И вообще, мне это не нравится. Ощущение, будто я какая-то злая ведьма. Она понимала, что ее внутренний детектор лжи показал бы сейчас положительный результат. Но ощущение было, наоборот, слишком естественным. Наверное, поэтому оно и казалось таким чудовищно неправильным. Торн зацепил большие пальцы за ремень и огляделся, сияя голубыми глазами. В своей модной кожаной куртке он смотрелся довольно забавно посреди провинциального городка и все же держался с таким видом, словно ему было знакомо это место, с видом человека, который чувствует себя дома везде, где пожелает. «Ты, может, лунатик и чокнутая, но ты не злая». Пока ты используешь чары, чтобы помогать людям, и что еще более важно мне, тебе не в чем себя винить. Он помедлил у грязной витрины обувного магазина, чтобы поправить прическу, а Зола только рот открыла в изумлении. Надеюсь, ты не думаешь, что это звучало ободряюще. Торнсух мылка кивнул на следующий магазин. Пришли. Он толкнул скрипучую деревянную дверь. Их приветствовали голки перезвон цифровых колокольчиков и запах машинного масла и горелой резины. Зола втянула носом родной воздух, запчасти, машины. Вот теперь уже она почувствовала себя дома. Снаружи магазин казался просто милой маленькой лавочкой с каменным фасадом и деревянными оконными рамами. Но теперь перед глазами развернулось огромное помещение, протянувшееся через весь квартал. Ближе к входу стояли высокие железные стеллажи с запчастями для андроидов и надскринов. В глубине виднелись детали более крупных механизмов – хуверов, тракторов и кораблей. «Идеально!» – прошептала она и двинулась к дальней стене. Они прошли мимо стойки, за которой сидел молодой прыщавый кассир, и Зола тут же призвала на помощь чары, скрыв их сторонам под первой пришедшей в голову личиной грязных, неряшливо одетых рабочих, хотя едва ли это было необходимо. Парень не соизволил им даже кивнуть. Все его внимание было сосредоточено на портскрине, из которого доносилась бодрая музыка какой-то игрушки. Зола обошла стеллаж с конвертерами и заметила у одной из лебедок, огромного, словно гора, мужчину, единственного, кроме них, покупателя во всем зале. Однако вместо того, чтобы смотреть на полки, он сосредоточенно ковырялся в ногтях, А встретив взгляд золы, насмешливо ухмыльнулся. Спрятав металлическую руку в карман, она нащупала вибрации его мыслей и изменила их направление. Мы тебе не интересны. Но его ухмылка лишь стала шире, отчего ее пробрала дрожь. Через секунду он отвернулся, и зола прокралась в проход между стеллажами, одновременно стараясь поддерживать чары и копаясь в кучах запчастей, пока не нашла то, зачем они пришли. Она схватила деталь с полки, охнув от тяжести, и поспешила обратно к выходу. Как только они скрылись из поля зрения незнакомца, Торн выдохнул. «Он меня напугал». Зола кивнула. «Иди заводи двигатель, вдруг придется сматываться». Яна со стуком уронила свою ношу на стойку перед кассиром. Тот даже глаз не поднял, Я одной рукой, продолжая играть, протянул к ней другую со сканером. Красный огонек скользнул по поверхности стойки. У Золы все внутри застыло от ужаса. Э -э Парень наконец оторвался от игры и окинул ее раздраженным взглядом. Зола сглотнула. У них не было ни чипов, ни других способов оплаты. Как выкрутиться с помощью магии? Вот у Ливаны, наверное, это бы не вызвало трудностей. Не успела она открыть рот, как перед глазами мелькнуло что-то блестящее. «Этого хватит?» спросил Торн, протягивая позолоченные цифровые часы спортскрином. Зола узнала в них те, что были на Алаке, хозяине ангара в Новом Пекине. «Торн!» – зашипела она. «Тут не ломбард», – сказал парень, опустив сканер на стойку. «Вы платить будете или нет?» Зола сердито посмотрела на Торна, но вдруг заметила, что из-за дальних стеллажей показался тот странный незнакомец. Он направился к ним, насвистывая веселый мотивчик а потом вынул из кармана рабочие рукавицы и демонстративно натянул одну из них на левую руку. С колотящимся сердцем Зола снова обернулась к парню за кассой. «Тебе нужны эти часы», — сказала она, «и хватит, чтобы оплатить покупку, и ты не станешь доносить на нас за то, что мы сделали». Глаза кассира стекленели. Он начал было кивать, но Торн уже сунул ему в руку часы, а Зола схватила деталь со стойки — И оба стремительно покинули магазин, оставив за спиной перезвон фальшивых колокольчиков. «Больше не воровать!» – сказала она, вышагивая в ногу с торном. «Эй, между прочим, эти часы нас только что спасли!» «Это я нас только что спасла! И, кстати, если ты уже забыл, мне совсем не нравится проделывать с людьми такие трюки, даже чтобы спасти свою шкуру!» Да. В углу поля зрения мигнул огонек, предупреждая входящем сообщении. Через секунду перед глазами золы побежали слова. «Нас засекли, полиция. Постараюсь не пускать их внутрь как можно дольше». Она споткнулась посреди улицы. «Что?» – спросил Торн. «Ика, корабль нашли полицейские». Торн побледнел. «Значит, по шмоткам пройтись времени нет». «Искать тело андроида тоже. Быстрей!» Зола бросилась бежать. Тор не отставал, но только они завернули за угол, как оба резко замерли на месте. Между ними и шаттлом стояли двое полицейских. Один из них сверял модель корабля с чем-то у себя на портскрине. На ремне у другого пикнуло. Он потянулся к поясу, и Зола с Торном отпрянув спрятались за зданием. Пульс Золы бешено колотился. Она подняла взгляд на Торна, но тот изучал ближайшую витрину. Кривая надпись на стекле гласила «Таверна Рьё». «Сюда!» – сказал он и потащил ее мимо кованых столиков прямо к двери. В таверне воняло выпивкой и горелым жиром. Вокруг стоял гол надскринов, настроенных на спортивный канал. Раздавались взрывы хохота. Затаив дыхание, Зола сделала два шага вперед, а потом повернулась к выходу. Торн остановил ее. «Ты куда?» «Слишком много людей. С полицейскими шансов больше». Она оттолкнула его, но тут же замерла, заметив, что на булыжную мостовую за витриной опустился зеленый хувер с эмблемой войск Восточного Содружества. Торн. Его рука напряглась, и тут в таверне воцарилась тишина. Зола медленно обернулась. Десятки незнакомцев, раскрыв рты, смотрели на нее. На киборга. «Звезды», – прошептала она. «Мне надо найти новые перчатки». «Нет, тебе надо успокоиться и включить эти свои волшебные мозговые волны». Зола шагнула ближе к Торну и подавила нарастающую панику. «Мы свои», – пробормотала она. «По спине тек пот. В нас нет ничего подозрительного. Вы нас не узнаете. Мы вас не пугаем, не интересуем, не...» Ее голос затих сам собой, когда люди вокруг снова стали отворачиваться к своим тарелкам и напиткам и висящим за стойкой баронет Зола продолжала повторять про себя. «Мы свои, ничего подозрительного». Пока ее слова не создали вокруг них защитную ауру. В них не было ничего подозрительного. Они были свои. Она заставила и себя поверить в это. Оглядев толпу, Зола заметила, что лишь одна пара глаз по-прежнему устремлена на нее. Глаза были неестественно голубые и весело блестели. Принадлежали они мускулистому мужчине за столиком в дальнем углу. На губах его играла улыбка. Встретившись взглядом с Золой, он откинулся на стуле и поднял взгляд к экранам. «Пошли», — сказал Торн и повел ее к свободному столику. От скрипа, открывшейся за спиной двери, Зола вздрогнула. Они сели за столик. «Зря мы это сделали», прошептала она, спрятав элемент питания рядом с собой на скамье. Торн не ответил, и оба склонили головы над столом, ожидая, пока красные униформы пройдут мимо. Раздался писк сканера, от которого у Золы в висках зашумела кровь, и последний из офицеров остановился. Спрятав металлическую руку под стол, Зола выдвинула из пальца встроенный шприц со снотворным. С тех пор, как доктор Эрланд подарил ей эту руку, она ни разу им не пользовалась. Офицер все не отходил от их столика, и Зола заставила себя повернуться, мысленно повторяя невинные, нормальные, неотличимые от толпы. В руках у офицера был портскрин со встроенным сканером чипов. Зола сглотнула и подняла взгляд. Он был молодой, лет двадцати с небольшим. На его лице отражалось недоумение. «Что-то не так, месье?» Спросила она, с отвращением слыша в собственном голосе такие же приторные нотки, как у королевы Ливаны. Он заморгал. Остальные двое, мужчина и женщина, тоже обратили на них внимание и застыли. От шеи вниз по телу поползло противное ощущение жара. Золость стиснула кулаки. Поток пульсирующей в воздухе энергии был почти виден невооруженным глазом. Оптобионика начала нервничать и гнала перед глазами предупреждающие сообщения о гормонах и химическом дисбалансе, а Зола пыталась взять свой дар под контроль. «Я невидима, я не важна, вы меня не узнаете». «Пожалуйста, не узнавайте меня, месье». «Вы... э...» Его взгляд скользнул от портскрина к ее лицу, и он тряхнул головой, сбрасывая наваждение». «Мы кое-кого ищем, и тут сказано, вы случайно не...» Теперь на них смотрели абсолютно все. Официантки, посетители, жуткий незнакомец со странными глазами. Умоляй, не умоляй, невозможно сделать себя невидимой, если с тобой заговорил иностранный военный. От усилий у золы начала кружиться голова. Температура все больше поднималась, на лбу выступили капли пота. Она сглотнула. «Все нормально, месье?» Он сдвинул брови. «Мы ищем девушку-подростка из Восточного Содружества. Вы случайно не...» ли... Зола подняла брови, изображая недоумение. «Пиона?»